Действие второе. Решение. Февраль, начало апреля 1961 года. Что произошло бы с тем, кто выдал государственную тайну? Все знали, что произошло бы. Его бы не погладили по головке. Борис Волынов, космонавт. Конечно, я знал всех астронавтов из команды «Меркьюри 7 и четверо из них до сих пор не вернули мне долг». Джей Барбри, ветеран космического репортажа. Глава 11. Уравнение риска. Дни после космического полета Хэма пролетали один за другим, и молчание НАСА становилось просто оглушительным. Не было подтверждения ни того, что вскоре состоится пилотируемый полет, ни того, что он не состоится в ближайшее время. Не было ничего. Тем временем Советский Союз представил миру очередное показательное выступление в космосе. Менее чем через неделю после путешествия Хема 4 февраля, государственное агентство новостей ТАСС заявило, что на орбиту Земли запущен крупнейший в мире спутник, монстр, весивший почти 7 тонн. Это сообщение не соответствовало действительности. Аппарат, о котором шла речь, вовсе не был спутником. На самом деле это была «Венера-1» — межпланетная станция для исследования Венеры, созданная под руководством Королева и запущенная ранним утром со стартовой площадки близ его домика в Тюратаме. Но пуск прошел не очень гладко. Четвертая ступень ракеты r 7 не запустилась, и станция застряла на околоземной орбите, вместо того, чтобы начать свой путь в межпланетном пространстве к Венере. Однако даже неудачи можно выдать за успехи. Советы просто сделали вид, что это был спутник и что предназначался он именно для этой орбиты. В закрытом советском обществе не было независимых наблюдателей, которые могли опровергнуть это. Но остановить слухи о том, что Советы что-то скрывают, было невозможно. Прозвучало даже дикое утверждение двух радиолюбителей из Италии, братьев Ахиллы и Джанна Батиста Юдика Кордилья, что на самом деле Советам удалось запустить в космос человека, но произошла какая-то катастрофа, и этот человек, а может быть даже два человека, остался на орбите умирать от недостатка воздуха. Братья объявили, что они поймали даже звуки ударов сердца и человеческого дыхания, и эти звуки внезапно прекратились. Их утверждение не получило подтверждения, никто больше не слышал, чтобы там, наверху, кто-то дышал, но в конечном итоге все это было несущественно. Как ни крути, будь это самый тяжелый спутник или погибший космонавт, советы в любом случае лидировали. А странное молчание НАСА о его собственных ближайших планах все длилось и длилось. Президент Кеннеди сам подлил 8 февраля масло в огонь, когда на пресс-конференции его спросили, потребовал ли он ускорить осуществление американской пилотируемой космической программы и соревнуется ли США, по его мнению, с русскими. «Нет», — ответил он. Мы не хотим ради престижа подвергать человека непропорциональному риску, отправляя его в космос. Непропорциональный риск? Неужели Кеннеди уже готов признать поражение? Здесь, безусловно, чувствовалось влияние его советника по науке Джерома Визнера, рекомендовавшего соблюдать осторожность ввиду потенциальной, а может даже вероятной, катастрофы, способные серьезно навредить репутации президента в мире. Кеннеди был неопытен, он вступил в должность меньше месяца назад и не мог позволить себе подобного. Особенно в момент, когда Советы активнее, чем раньше, лезли в дела коммунистической Кубы Фиделя Кастро и Лаоса, горящий в огне гражданской войны страны в Юго-Восточной Азии, угрожая распространить красную заразу на новые территории. Поэтому сказал президент, собравшимся на пресс-конференции репортерам, «мы будем в высшей степени осторожны в нашей работе». И он явно говорил все это всерьез. Всего через три дня после той пресс-конференции 11 февраля профессор Визнер, как председатель президентского консультативного комитета по науке, назначил свою комиссию для проверки целесообразности пилотируемой космической программы НАСА. Именно это он в январе рекомендовал Кеннеди сделать. Возглавить комиссию должен был Дональд Хорник, химик и специалист по взрывчатым веществам из Принстона, принимавший когда-то участие в работе над атомной бомбой. По существу Хорник должен был ответить на единственный вопрос — готов ли Меркьюри к полету? Это предстояло выяснить десяти членам комиссии и четырем специалистам, входившим в его команду. Для значительной части американской публики, не говоря уже об американской прессе, такое затягивание не имело смысла. Все видели картинку, на которой Хэм улыбался до ушей, протягивая руку к яблоку. Дела просто не могли обстоять плохо. Но вот их президент, похоже, готов был уступить первенство в одном из ключевых, а может, и главном состязании с русскими а 12 февраля, через день после назначения комиссии Визнера, Советы запустили с Тюратама вторую станцию Венера. На этот раз агентству ТАСС не пришлось лгать. Запуск прошел идеально, и зонд начал свое поразительное путешествие по Солнечной системе. К аплодисментам присоединилась даже газета «The New York Times», поместившая броски заголовок на первой полосе и статью на семь колонок. И не только она. Сам президент Кеннеди сделал на очередной пресс-конференции заявление, в котором неискренне поздравил премьера Хрущева с новым внушительным научным достижением СССР. В тот же день, когда The New York Times опубликовала свою историю, уважаемый американский технический журнал Aviation Week также разместил материал на разворот под заголовком «Возможно, испытание Меркури шимпанзе будет повторено». В то время как Венера была уже на пути к другой планете, а русские, по сообщению московского корреспондента «Таймс», праздновали на улицах, «Aviation Week» скрупулезно разобрал забуксовавшие, судя по всему, планы НАСА. Вместо того, чтобы отправить в космос первого астронавта, управление, по всей видимости, собиралось послать в полет второго шимпанавта. Без сомнения, Советы взяли эту информацию на заметку. Все, что им нужно было для этого сделать — Это купить Aviation Week. Прошло уже две недели после того, как Хэмс летал на космическом корабле «Меркьюри» в небеса, а НАСА все еще не сделала никакого официального объявления. Что же все-таки происходит? За кулисами в это время шли яростные, горькие и продолжительные дебаты, которые раскололи персонал пилотируемой космической программы НАСА на две части. На кону стоял престиж не только космической программы Соединенных Штатов, но и самих Соединенных Штатов. На одной стороне конфликта были ракетостроители Центра космических полетов «Маршалла» в Хансвилле, по существу команда Вернера фон Брауна. В сфере ракетостроения авторитет фон Брауна как руководителя Центра маршала и к тому же невероятно уважаемой национальной знаменитости был непререкаем. После полета Хэма он продолжал сомневаться в разумности запуска астронавтов в космос. Отказов было слишком много не только во время полета Хэма, но и во время предшествовавшего ему пресловутого четырехдюймового полета. Слишком много, чтобы дать добро на пилотируемую попытку до выявления и устранения всех проблем. Большая часть команды соглашалась с ним, многие были предельно лояльны фон Брауну и входили в число тех, кого он лично в 1945 году в разгромленной Германии привел, чтобы сдаться американцам. К ним относился и руководитель пусковых операций на мысе Канаверал Курт Дебус. «Нужно провести еще как минимум один беспилотный пуск», писал Дебус в своем дневнике 6 февраля и добиться безукоризненной работы ракетоносителя Mercury Redstone. Это была позиция одной стороны, но другие участники космической программы были в смятении. Центром оппозиции стал Боб Гилруд и его целевая космическая группа в Ленгли, штат Вирджиния. Люди, в первую очередь отвечавшие за проект Меркьюри и семерых астронавтов. гилруд и его инженеры, занимавшиеся космическим кораблем, были полностью в курсе проблем, возникших с капсулой Меркьюри при полете Хэма. Это и внезапное падение давления в кабине из-за отказа дыхательного клапана, и разрыв надувной посадочной подушки, и последующее просачивание воды через корпус. Но не сомневались, что их можно легко и быстро устранить, и что ради них не стоит еще раз проводить испытательный полет и идти на задержки. «Что до ракеты Редстоун, говорили они, — то разве ее проблемы нельзя столь же быстро устранить? В конце концов, Хэм не погиб. Он вернулся, хотя и с шишкой на носу. А время шло. Все видели, что русские наращивают темп. Даже президент только что сказал Хрущеву, как хорошо у них получается. В тот день, 13 февраля, когда в Aviation Week вышла статья возможности еще одного полета шимпанзе», Две стороны, наконец, встретились в Хансвилле и сели за стол, чтобы обстоятельно обсудить проблему и решить, как свидетельствует протокол совещания, человек или не человек. Присутствовали фон Браун и старшие члены его команды, Гилруд и члены его целевой космической группы, а также ведущие фигуры корпорации Макдоналл в Сент-Луисе, отвечающие за строительство капсулы. Это была конференция с участием всех лиц, принимающих принципиальные решения. Причем боевые позиции каждой из сторон были обозначены однозначно. Тон со стороны фон Брауна задал Иоахим Кютнер, тот, у кого Крис Крафт однажды выдернул шнур микрофона. Он представил список из десяти слабых мест «Редстоун», поставив вначале те, которые требовали первоочередного внимания, чтобы полет стал безопасным для человека. Среди них был заевший регулятор тяги, позволивший топливу выгореть слишком быстро, вибрация ракеты, ее изгиб и, конечно, осложнение с временем аварийного прерывания программы, из-за которого капсула Хэма отделилась за полсекунды до выключения системы и была заброшена намного выше и с большей скоростью. Затем выступил фон Браун. Он напомнил команде целевой космической группы об их давнем правиле оценки надежности полета. «Прежде чем пуск состоится, все задействованные стороны должны признать, что они готовы к нему». Последовала острая перепалка. Гилруд, спокойный лысеющий уроженец Миннесоты, мог быть не менее напористым, чем любой немецкий инженер-ракетчик и бывший эсэсовец, когда это требовалось. Ссылаясь явно на Гилрута и его целевую космическую группу, фон Браун впоследствии сказал Донну Астрандеру, генералу ВВС США и руководителю департамента ракет-носителей НАСА, что они очень переживают и считают, что мы их подводим и трусим и тому подобное. Это было очень сильным преуменьшением. На самом деле Гилрут и его команда не просто очень переживали, Они были в ярости от того, что фон Браун с компанией трусили, и их ярость заражала подчиненных. Некоторые из тех ребят вели себя просто ужасно», сказал Гилруд в одном из интервью 25 лет спустя, в 1986 году. И даже 40 лет спустя Крафт из Центра управления полетом все еще бушевал по поводу фон Брауна, который, как он написал в своей автобиографии, Отмел наше замечание и, не обращая внимания на энергичные возражения Боба Гилрута, приказал внести ряд технических изменений и потребовал провести дополнительный беспилотный пуск. Теперь какой-то трусливый немец подрывал наши планы изнутри». Несмотря на намерения участников той встречи в Хансвилле, ничего на ней разрешить не удалось. Она лишь углубила существующую пропасть между сторонами. «Мы никогда не были командой», — вспоминает Терри Гринфилд, один из пусковых инженеров Дебуса, дежуривших в блок Гаузе на мысе Канаверал. Иногда горечь противоречий подчеркивалась еще и памятью о том, кто был на чьей стороне во время войны. При этом Гилруд едва ли недословно, повторяя одно из высказываний Крафта, откровенно заявлял, что фон Брауну все равно, за какой флаг сражаться. Это вполне могло быть правдой, но не играло какой-либо роли. Все упиралось в то, что если бы что-то действительно пошло не так во время первого пилотируемого полета, это увидели бы в прямом телеэфире десятки миллионов зрителей. Как сказал в то время один видный ученый Джордж Кистиковский. В этом случае все могло закончиться самыми дорогостоящими публичными похоронами в истории. Астронавтам, и особенно алну Шепарду, неопределенность начинала действовать на нервы. Шепард сгорал от нетерпения и жаждал очутиться в космосе. Его подготовка, так же как подготовка его дублера Джона Глена и предполагаемого кандидата на второй пилотируемый полет Гасса Грисома, шла полным ходом. Теперь эти трое проходили интенсивный курс занятий на двух тренажерах-имитаторах «Меркьюри», один из которых располагался на мысе Канаверал, а второй — в Ленгли. Каждый из астронавтов работал на них по 55-60 часов в неделю. Астронавты курсировали между этими тренажерами и другими тренировочными центрами, летая на изящных сверхзвуковых реактивных самолетах F-106 «Дельта-Дарт», очень кстати, предоставленных в их распоряжении, чтобы избежать задержек, или, может быть, столкновений с толпой на обычных пассажирских авиалиниях. Занятия на тренажерах были изнуряющими и включали в себя все мыслимое и немыслимое. Они должны были научить астронавтов справляться со всеми неожиданностями, которые только могли придумать инструкторы, какими бы маловероятными, кошмарными или безумными они ни казались. Система могла подсунуть им любую из 275 нештатных ситуаций. Возможных неисправностей было так много, что нормальный полет, казалось, состоит из сплошных аварийных ситуаций. Часто Шепард и другие астронавты, каждый из которых играл свою роль, связывались по электронным каналам с командой Крафта в Центре управления полетом и устраивали с применением вычислительных машин IBM размером с комнату полномасштабное моделирование полета, чтобы выяснить, Все ли работает должным образом, справляется ли каждый участник со своей задачей, и если нет, то как это исправить? Каждый такой прогон представлял собой сложную операцию на грани технических возможностей того времени. Кроме того, это было изматывающее занятие, особенно с учетом последующих долгих часов разбора итогов. Впрочем, в этой работе «Вдали от дома» была и положительная сторона — Причем не только деньги, приносимые очень выгодным контрактом с лайф. Для Глена, например, одним из плюсов была возможность занятия спортом. Глен обожал бег трусцой, что было весьма кстати, ведь в свои без малого 40 лет он был самым старшим из астронавтов в и к тому же имел проблемы с лишним весом. Бег и диета помогли ему похудеть с 88,5 до 75 килограммов и приблизиться к пределу, установленному для маленькой капсулы Меркьюри. Теперь оставалось только поддерживать этот вес, чтобы в принципе участвовать в гонке, хотя бы в качестве дублера Шепарда. На мысе Канаверал он зачастую поднимался рано и бежал милю за милей по пляжу вдоль полосы прибоя под жарким атлантическим солнцем. В своем неуемном стремлении быть физически и морально здоровым и сильным верный муж, ревностный прихожанин, Гленн выкладывался во всем на 100%. От астронавтов Меркьюри формально не требовали занятий спортом. «Они все уже большие мальчики», — говорил их врач доктор Уильям Дуглас. «Они сами знают, что делать». Шепард в преддверии полета, хотя он и не знал в точности, когда тут состоится, тоже начал бегать. Однако к своим тренировкам он добавлял и другие, менее полезные для здоровья развлечения — многие из которых можно было найти всего в нескольких милях к югу от мыса на жаркой и листой полоске земли под названием Коко-Бич. Там находился быстрорастущий город, возникший на пустом месте 10 лет назад рядом с ракетным полигоном, гримучая смесь гламура, пошлости, коммерческой твердолобости и залитых неоновым светом фантазий. В Коко-Бич можно было, например, погонять на машинах, особенно на сверкающих новеньких корвет, которые местный дилер «Шевроле» преподнес в дар знаменитым астронавтам для деловых поездок. Хитроумный трюк и прекрасная реклама для компании. Эти гонки превращались в такое же бескомпромиссное состязание, как и все остальное, что делали астронавты, в компании которых часто лидировал «Шепард», а следующими шли «Грисом» и «Купер». Шепард был, по воспоминаниям его младшей дочери Джулии, ужасно заядлым гонщиком. Иногда вся компания гоняла на своих корвет прямо по пляжу, пристегнув еще к заднему бамперу буксирный трос, чтобы покатать кого-нибудь по полосе прибоя на водных лыжах. Иногда это приводило к несчастным случаям. Но Глен предпочитал не принимать участие в подобных выходках. Для человека, который ездил на маленькой, медленной и очень чувствительной машинке «Принц» немецкого производства, способной проехать 80 километров на 4 литрах бензина, чем он определенно гордился, это было едва ли удивительно. «Что такое спортивная машина?» — написал он однажды мелом на доске в учебной аудитории астронавтов. «Средство от мужского климакса». Никого не удивляло также, что Гленн не изменял своему моральному принципу, когда дело доходило до развлечений другого рода, до сладких пышечек, которые каким-то волшебным образом появлялись у бассейна или бара-гостиницы Holiday Inn в Кока-Бич всякий раз, когда в городе оказывались астронавты. Это могли быть стюардессы во время пересменки, секретарши, официантки бара или участницы ежегодного конкурса названия «Мисс Орбита» в стейкхаусе «Маус Трэп». Репортер Джей Барбри быстро завоевал расположение астронавтов или, по крайней мере, самых отъявленных автолихачей, когда принял вместе с ними участие в парных гонках на ускорение, а потом и доверие, когда натолкнулся в «Маус Трэп» на Гаса Гриссома с женщиной, которая не была его женой и не разболтал об этом. Ходили слухи, что Шепард с его озорными голубыми глазами гулял особенно активно, но слухи оставались всего лишь слухами. Некоторые из жен астронавтов, надо думать, не слишком уверенные в прочности собственного брака, сочли своим долгом сообщить эту новость изящной, полной достоинства жене Шепарда Луизе, которую они со смесью иронии и восхищения прозвали «Святой Луизой». Но она отмела их домыслы. «Мой муж никогда не изменит мне», — холодно сказала она, — «потому что именно меня он по-настоящему любит». Популярный комик Билл Дана, которого Шепард обожал, отнесся к этим слухам столь же презрительно. «Если бы Шепард на самом деле так много изменял жене, — сказал Дана, — у него член бы отвалился». Тем не менее, слухи упорно циркулировали, хотя и никогда не появлялись в многочисленных причесных статьях журнала Лайф. Шепард и Глен не раз схлестывались в спорах о том, как надлежит вести себя героем Америки по крайней мере на глазах других людей, не в последнюю очередь из-за своего высокого общественного статуса. После одного неприятного инцидента с участием девушки по вызову и неназванного астронавта, Глен гневно предупредил всех, чтобы они держали штаны застегнутыми и не ставили под угрозу программу. Ведь так можно уступить моральное лидерство безбожным коммунистам. Но Шепард мгновенно садил его своим ледяным взглядом. Его племянница Элис утверждала, что раз увидев этот взгляд, забыть его было невозможно. «Стоило ему одарить тебя этим знаменитым взглядом, и ты сразу понимала, что у тебя проблемы». По мнению Шепарда, Глен вмешивался в вопросы, которые его не касались. Мало того, что он ездит на этом нелепом автомобильчике «Принц», он еще и лекции читает насчет застегнутых штанов. Сам же Гленн твердо верил в то, что в битве против безбожных коммунистов он, безусловно, намного лучше подходил на роль первого астронавта Америки. Эту уверенность в значительной мере разделяли с ним и пресса, и публика. Мало того, Гленн был настолько в этом убежден, что даже пытался добиться изменения первоначального выбора, обратившись в письменной форме к Бобу Гилруту, главе целевой космической группы. Но Гилрут не ответил, и Гленн так и остался дублером Шепарда. И ничто не могло этого изменить, разве что Шепард сломал бы ногу или подхватил гриб или разбился на своем корвете. Пока предполагаемая очередность оставалась секретом, ситуация была еще терпима. Однако 22 февраля астронавты дали пресс-конференцию на мысе Канаверал, где пресс-секретарь НАСА Джон Пауэрс по прозвищу «Коротышка» представил Гленна Гриссама и Шепарда как астронавтов, которые первыми полетят в космос, но не сказал, в каком порядке они это сделают. С точки зрения Гленна, Ничего хорошего в этом не было, особенно когда один репортер прямо спросил его, хотел бы он полететь на следующий «Редстоун». Гленн сумел выдавить только сдавленное, разумеется, после чего пробормотал что-то о командной работе. Когда тот же вопрос был задан Шепарду, у того слетели все тормоза. «Думаю, что ответ — да, сокрушительное — да, оглушительное — да». И в официальной стенограмме НАСА все эти заглавные буквы тоже присутствуют. Но как бы оглушительно ни звучали эти «да» Шепарда, вопрос о том, когда он сможет попасть на «Редстоун», оставался без ответа. Прошло уже больше недели после совещания в Хансвилле, больше трех недель после полета Хэма, но ничего до сих пор не было решено. Днем раньше, 21 февраля, Гилруд созвал пресс-конференцию, чтобы объявить об успехе беспилотного испытательного полета ракеты атлас D ракета-носителя, которая, как планировалось, через год или чуть больше должна будет доставить астронавта на околоземную орбиту. Но когда Гилрута спросили о сроках ближайшего пилотируемого полета системы «Меркьюри-Редстоун», он отмахнулся от вопроса, как от мухи. «Не думаю, что разговор об этом будет плодотворным», — сказал он, «потому что я, откровенно говоря, не знаю». После этого он сделал пару туманных замечаний о различных испытаниях, которые проводятся в данный момент, а потом ловко поменял тему. Все это по-настоящему озадачивало. Пока русские активно забрасывали в космос громадные спутники и межпланетные зонды, глава целевой космической группы НАСА ничего не говорил, да, судя по всему, ничего и не знал о собственной пилотируемой программе. А русские тем временем помалкивали. И если судить по прежнему опыту, это означало, что они что-то готовят.